Глава 26 Туригельяно уже седьмой год был в бегах и понимал, что настало время покинуть свое горное царство и уехать в Америку, о которой он еще в детстве слышал от своих родителей столько замечательных рассказов, в сказочную страну, где нищий сицилиец, по словам его родителей, если будет честно трудиться, может стать богачом. Дон Кроче заверявший Гильяну в своих дружеских чувствах, связался с доном Корлеоне в Америке и попросил его помочь вывести Гильяну и дать ему у себя прибежище. Тури Гильяну прекрасно понимал, что дон Крочи сделал это заботясь прежде всего о своей выгоде, но понимал он и то, что у него почти нет выбора. Его власти над округой пришел конец. И вот, Настала ночь, когда он должен двинуться в путь, встретиться со спану Пишоттой и отдать себя на милость американца Майкла Корлеоне. Сейчас ему предстояло проститься со своими горами. Горами, которые служили ему прибежищем в течение семи лет. Он распроститься со своим царством, своей властью, своими родными и всеми своими товарищами. Его отряды растаяли, его горами завладели враги. Народ Сицилии, поддерживавший его, поставлен на колени солдатами специального назначения полковника Луки. Если он останется, то еще может одержать кое-какие победы. Но конечный разгром его неминуем. Словом, выбора у него нет. Тури Гильяна перекинул через плечо ремень своей лупары, взял пистолет-автомат, и двинулся в долгий путь к Палерму. Он был в белой рубашке с короткими рукавами, но поверх надел кожаную куртку с большими карманами, в которых лежали коробки с патронами. Он шел быстрым шагом. Часы показывали 9 и хотя уже робко светила луна, небо было все еще светлым. Гильяно, конечно, мог наткнуться на патруль специального назначения, но он не чувствовал страха. За эти годы он привык к тому, что он невидимка. Все люди в округе прикрывали его. Если появятся патрули, они ему сообщат. Если он окажется в опасности, они его защитят, спрячут у себя в доме. Если на него нападут, пастухи и крестьяне встанут под его команду. Он был их героем, они ни за что не предадут его. За время, прошедшее после свадьбы Гильяну, между его отрядом и силами специального назначения полковника Луки не раз происходили схватки. Полковник Лука приписал себе смерть по саттемпу. И газеты под кричащими заголовками сообщили о том, что один из самых жестоких приспешников Гильяну был убит в рьяной перестрелке с героическими солдатами специального назначения. Полковник Лука, конечно, спрятал записку, оставленную на труппе, но Дон Крочи узнал о ней от инспектора Виларди. Тогда он понял, что Гильяна известно о предательстве в проходе Дженестры. Пятитысячная армия полковника Луки крепко обложила Гильяна. Он уже не осмеливался появляться в Палермо и делать там закупки продовольствия или навещать в Монталепре свою мать и Юстину. Многие его люди были предательски убиты. Некоторые бежали в Алжир или Тунис. Другие спрятались и уже не имели возможности участвовать в деятельности отряда. Мафия теперь открыто выступала против Гильяну и, используя своих шпионов, предавала его людей в руки карабинеров. И, наконец, погиб еще один из начальников его отрядов. От Таранова отвернулось счастье. И то хорошее, что было в его натуре, обернулось для него бедой. Он не отличался жестокостью пассатемпо, зловредной хитростью пешотты, смертоносной беспощадностью фра дьявола или аскетизмом гильяна. Человек он был не глупый и от природы добрый, и гильяно часто использовал его для переговоров с похищенными людьми, а также при раздаче денег и продуктов беднякам. Именно таранова и его люди расклеивали ночью по полярму плакаты с посланиями Гильяну. Теранова редко принимал участие в кровавых операциях отряда. Он принадлежал к числу людей, которым необходима любовь и дружеское участие. За несколько лет до нашего рассказа он завел себе любовницу в Палермо, вдову с тремя малыми детьми. Она понятия не имела, что он бандит. Она думала, что он служит в каком-то правительственном учреждении в Риме и приезжает отдыхать на Сицилию. Она была благодарна ему за деньги, которые он ей давал, и за подарки, которые привозил детям. Но он с самого начала сказал ей, что никогда не женится. И она окружала его любовью и заботой, в которых он так нуждался. Когда приезжал, она готовила ему всякие вкусные блюда, стирала его одежду, лепестки и великой благодарностью платила ему любовью за любовь. И это, естественно, не могло оставаться тайной для друзей. И Дон Крочи, узнав об этом, решил приберечь полученные сведения до подходящих времен. Когда Юстина приезжала в горы к всякий раз ее сопровождал Таранова. Ее красота так подействовала на него, что хотя он и понимал, на какой идет риск, он решил в последний раз съездить к своей подружке. Ему хотелось дать ей денег, которых хватило бы ей и ее детям на несколько лет. И вот однажды ночью он пробрался в Палермо. Он дал вдавить денег и сказал, что, возможно, долго не увидится с ней. Она расплакалась... Стала умолять не бросать ее, и под конец он вынужден был сказать ей, кто он на самом деле. Она очень удивилась, ведь он же такой мягкий, такой ласковый, а оказывается, он один из знаменитых главарей Гильяна. Она любила его в тот вечер так страстно, так беззаветно. Таранова был в полном восторге и чувствовал себя счастливым с нею и ее детишками. Он научил их играть в карты, и когда они выигрывали, он расплачивался за проигрыш настоящими деньгами, и они радостно смеялись. Когда дети легли спать, Таранова и его возлюбленные снова предались любви. На заре Таранова стал готовиться в путь. У двери в последний раз обнялись. Затем Таранова быстро спустился по маленькой улочке и вышел на главную площадь перед собором. Он был ублаготворен, счастлив. Естественно, он расслабился и не был на страже Внезапно утренний воздух огласил рев моторов. Три черные машины ринулись на него. Вся площадь по краям ощетинилась вооруженными людьми. Вооруженные люди выскочили из машин. Один из них крикнул «Сдавайся, подними руки!». Таранова в последний раз посмотрел на собор, на статуи святых в нишах. Он увидел голубые и желтые балкончики домов, солнце, встающий в лазурном небе. Он понимал, что видит все это в последний раз. Семь лет везения кончились. Выход оставался только один. Он сделал прыжок, точно хотел перескочить через смерть и броситься в безопасное укрытие. Падая на бок, он вытащил пистолет и выстрелил. Один из солдат покачнулся и опустился на колено. Таранова хотел снова было нажать на спусковой крючок, но уже сотни пуль прошило его тело, разрывая в клочья его плоть. Одно счастье, все произошло настолько быстро, что у него не было времени подумать, неужели женщина, с которой он был близок, выдала его. В смерти Терановы Гильяна увидел свою судьбу. Он уже знал, что пора владычество для него кончилось, что его люди уже не могут успешно контратаковать, что они не могут больше скрываться в горах. Но он всегда считал, что ему и его помощникам удастся бежать, что они не погибнут. Теперь же он понял, что времени остается совсем мало. У него давно уже засела одна мысль, и вот он вызвал Капрала Каньо Сильвестру. «Наше время подошло к концу», — сказал он Сильвестру. «Ты как-то говорил мне, что у тебя есть друзья в Англии, и они могут дать тебе приют? Поезжай к ним. Я тебе разрешаю». Капрал отрицательно замотал головой. «Я успею скрыться после того, как ты... Благополучно уедешь в Америку. Я тебе ведь еще нужен. Ты же знаешь. Я никогда не предам тебя. Знаю, сказал гильяну А ты знаешь, как я всегда хорошо относился к тебе. Хотя ты никогда не был настоящим бандитом. Ты всегда был солдатом и полицейским. И всегда стоял на стороне закона. Так что, когда все тут кончится, ты сможешь начать новую жизнь». А вот нам, остальным, это будет трудно. Мы всегда останемся бандитами». «Я никогда не считал себя бандитом», — сказал Сидвестер. «Да и я сам тоже», — сказал Гильяно. «И однако же, что все эти семь лет делал?» «Я думал, что сражаюсь за справедливость. Я пытался помочь беднякам. Я надеялся избавить Сицилию от мафии». Я хотел быть добрым, но взялся я за это не в то время и не так, как надо. Единственное, что нам сейчас остается, спасать свою жизнь. Так что поезжай в Англию. Меня будет греть сознание, что ты в безопасности. И он обнял Сильвестру. Ты был мне настоящим другом, сказал гильяну И я приказываю тебе, уезжать С наступлением темноты Тури Гильяно вышел из своей пещеры и направился к монастырю Капуцинов возле самого Палермо, где ему надлежало ждать известия от Аспану Пишотте. Один из монахов, тайный член его отряда, ведал монастырскими катакомбами. В этих катакомбах хранились сотни мумий. В течение многих лет, еще до Первой мировой войны, У богатых и аристократических семейств округе вошло в привычку вешать на стенах монастыря одежду, в которой они хотели быть похороненными. После смерти и похоронного обряда тело покойного привозили в монастырь. Монахи были большими мастерами по части сохранения трупов. В течение шести месяцев труп подвергался воздействию сухого теплого воздуха, из сушавшего ткани. Во время этого процесса кожа сморщивалась, лицо искажалось. Порой это была маска ужаса, порой издевки. И то, и другое равно ужасное для глаза стороннего наблюдателя. Затем труп обрежали в одежды, висевшие для него на стене, и укладывали в стеклянный гроб. Гроб ставили в нишу или подвешивали к потолку. Иные трупы усаживали в кресла, другие ставили к стенке. Были и такие, что стояли в стеклянных ящиках, словно разодетые куклы. Гильян лег на сырые камни катакомб, положив голову на гроб вместо подушки, и принялся разглядывать окружавших его сицилийских мертвецов. Был тут королевский рыцарь в синем шелковом костюме с рюшами. На голове у него был шлем, в руке — трость с вкладной шпагой. Был тут придворный, разодетый по французской моде, в седом парике и туфлях на высоком каблуке. Кардинал в малиновых одеяниях, архиепископ в Митре, придворные красавицы — Чьи золотые платья походили сейчас на паутину, в которую точно мух затянула их сохшая тела. Юные девственницы, стоявшие в стеклянном ящике в белых перчатках и белой ночной рубашке в оборочках. Гильян плохо спал эти две ночи, которые ему пришлось провести в катакомбах. Да и кто мог бы тут спать, подумал он. Эти мужчины и женщины сливки Сицилии на протяжении последних трех или четырех столетий считали, что таким путем они не станут пищей для червей. Вот оно, тщеславие богачей, любимцев судьбы. Куда лучше сдохнуть на улице, как муж Венеры. Но не давало спать Гильяна другое. Как сумел Дон Крочи уберечься от покушения на его жизнь? Гильяно знал, что операция была безупречно спланирована. Он ведь обдумывал это с тех пор, как узнал правду о том, что произошло у прохода Джинестры. Дона так охраняли, что надо было выискать щелочку в окружавшей его стене. И Гильяно решил, что лучше всего напасть на Дона, когда он будет чувствовать себя в безопасности в тщательно охраняемом отеле «Умберто» в Палермо. У отряда в этом отеле был шпион, один из официантов. Он сообщил, когда и куда выезжает Дон и где расставлена охрана. Располагая такими сведениями, Гильяна был уверен, что нападение на Дона пройдет успешно. Он велел тридцати своим людям явиться в определенное место в Палермо, где он будет их ждать. Он знал, что Майкл Корлеоне встречается с Доном и обедает с ним, поэтому он дождался вечера, когда ему донесли, что Майкл уехал. Тогда 20 его людей атаковали отель с фронтона, чтобы вытянуть охрану из сада. А тем временем он и остальные 10 человек Заложили под садовую стену взрывчатку и проделали в ней брешь. Сквозь эту брешь Гильяно и повел свой отряд. В саду оставалось всего пятеро охранников. Одного Гильяно пристрелил, остальные четверо удрали. Гильяно ворвался в люкс, который занимал Дон, но там никого не оказалось. Его поразило то, что никакой охраны у люкса не было. Тем временем остальная часть его отряда прорвалась сквозь заслон у отеля и соединилась с ним. Они обыскали все комнаты и коридоры, но Дона не обнаружили. При своих габаритах Дон не мог быстро двигаться, так что вывахт мог быть лишь один. Значит, Дон уехал вскоре после Майкла. И тут Гильяну впервые пришло в голову, что Дон Крочи был предупрежден о готовящемся покушении. «Худое дело», — подумал Гильяну. «Во-первых, славно было бы нанести под конец такой удар. А во-вторых, он убрал бы своего самого опасного врага». Какие бы баллады потом слагались, если бы он обнаружил Дона Кроча в этом залитом солнцем саду. Но ничего, такая возможность еще будет. Не навеки же он уезжает в Америку. На третье утром монах Капуцин, такой же высохший, как и находившийся на его попечении мумии, принес записку от Пишотты. Она гласила «В доме Карла Великого». Гильяна все понял. пепину, мастер-каретник из Кастальватрано который в свое время помог Гильяну захватить грузовики Дона Крочи и с тех пор стал его союзником, имел в своем распоряжении три повозки и шесть ослов. Эти три повозки были расписаны сценками из жизни императора. И Тури со спану еще мальчишками прозвали дом каретника домом Карла Великого. Что же до времени встречи, то оно было заранее оговорено. Ночью, в свою последнюю ночь, на Сицилии Гильяно отправился в Кастельветрано. В окрестностях Палермо он встретил нескольких пастухов, тайных членов его организации, и попросил их проводить его до места, тем более, что они были вооружены. Они так легко добрались до Кастельветрано, что в мозгу Гильяно промелькнуло сомнение «никакой охраны у города». Гильяно отпустил своих телохранителей, и они исчезли в ночи. А сам направился к маленькому каменному домику в окрестностях Кастельветрано, где во дворе стояли три расписные повозки. Только теперь они были расписаны сценками из его жизни. Это был дом дядюшки Пепино. Дядюшку, казалось, не удивило его появление Пепино. Он отложил кисть, который красил перекладину на одну из своих повозок. Затем запер дверь и сказал Гильяну. «Худое дело. Ты притягиваешь карабинеров. Точно дохлый, мол, мух». Гильяна почувствовал, как у него закипает кровь. «Это что, отряды специального назначения Луки?» — спросил он. «Да», — сказал дядюшка Пепину. «Они укрылись. На улицах их нет». Но я заметил их машины по дороге, когда возвращался с работы. Да и другие каретники тоже сказали мне, что видели их машины. Мы подумали, что они устраивают засаду для ребят из твоего отряда, но нам в голову не пришло, что они подстерегают тебя. Ты же никогда не заходил так далеко на юг, так далеко от своих гор. Гильяно удивился, как это карабинеры могли узнать о назначенной встрече. Может, они выследили Аспану? Или проболтались Майкл Корлеон и его люди, или среди них есть осведомитель. Так или иначе, встречаться с Пешоттой в Кастельбетрано он не может. Но у них есть другое место встречи, на случай, если кто-то из них не явится на свидание сюда. — Спасибо, что предупредил, — сказал Гильянову. «Выглядывай Пишот, то и сообщи ему об этом. А когда будешь в монт зайди к матери и скажи, что я благополучно уехал в Америку». «Позволь старику обнять тебя», — сказал дядюшка, и поцеловал Гильяну в щеку. «Я никогда не верил, что ты сумеешь помочь Сицилии. Никто не может ей помочь и никогда не сможет. Даже Гарибальди не смог». «А сейчас, если хочешь, я забрегу Мулов и отвезу тебя, куда тебе надобно. Свидание с Пешоттой было назначено у Угильяну на полночь. Сейчас было только десять часов. Он намеренно пришел пораньше, чтобы все разведать. А встреча с Майклом Корлеоне, он знал, должна состояться на рассвете. До места, где они должны встретиться с Пешоттой в случае провала первого свидания, Было от Кастальбетрана в двух часах ходьбы. Но все же лучше пойти пешком, чем воспользоваться услугами дядюшки Пеппино. Гильянов поблагодарил старика и вышел в ночь. Запасное место встречи было у знаменитых греческих развалин, известных под названием Акрополь Селинуса. Развалины находились к югу от Кастальбетрана, на пустынные равнинии, недалеко от берега моря, там, где начинали вздыматься прибрежные утесы. Древний город Селинус был разрушен во время землетрясения еще до рождения Христова, но мраморные колонны и архитравы его Акрополя продолжали стоять. Вернее, были откопаны археологами. Была тут главная улица, правда, заваленные осколками древних зданий. Был храм с кровлей, увитый виноградом и просвечивавший, точно череп, дырами. Ее все еще поддерживали посеревшие и источенные веками каменные колонны. Акрополь, укрепленный центр древнегреческих городов, был, как обычно, построен на самом высоком месте. И сейчас его развалины возвышались над голой равниной. Весь день дул Сирокко, Страшный ветер пустынь. А сейчас, ночью, да еще вблизи от моря, среди развалин заклубился туман. Гильяно, уставший от долгого форсированного марша, обогнул развалины и вышел к прибрежным утесам, откуда ему видно было, что творится внизу. Перед ним была такая красота, что он на мгновение забыл о грозившей ему опасности. Храм Аполлона лежал в развалинах. Остатки колонн громоздились друг на друге. Другие древние храмы блестели в лунном свете. Там без стен одни колонны. Там на колоннах покоятся остатки крыши, а там стена крепости, и высоко в ней окно, черные дыра, сквозь которую светила луна. Внизу, где под Акрополем лежал город, стояла одинокая колонна. Вокруг вся земля была усеяна обломками, а она простояла тысячи лет. Это была знаменитая шпулька старухи. Сицилийцы привыкли к тому, что весь остров усеян греческими развалинами, и относились к ним с легким пренебрежением. Только чужеземцы восхищались ими. И это чужеземцы... Открыли двенадцать колонн, которые высились сейчас перед Гильяно. У подножия этих двенадцати колонн, стоявших как солдаты перед своим командиром, было возвышение, на которое вели каменные ступени, словно выраставшие из земли. Гильяно сел на верхнюю ступень спиной к одной из колонн. Он распахнул куртку, отстегнул пистолет-автомат и лупару, и положил на ступень ниже. Среди развалин глубился туман, но Гильяну знал, что услышит, если кто-то пойдет по обломкам, и легко обнаружит противника, прежде чем тот обнаружит его. Он прислонился к колонне, радуясь возможности отдохнуть. Тело его обмякло от усталости. Свет июльской луны пробежал по серо-белым колоннам и задержался на прибрежных скалах, а там, за морем, была Америка. И в Америке Юстины, и их еще не родившийся младенец. Скоро гильяну будет в безопасности, и эти последние семь лет покажутся ему сном. На какое-то время он задумался, что у него будет за жизнь, сможет ли он быть счастлив не на Сицилии, он улыбнулся. Рано или поздно он вернется и удивит их всех. Он устало вздохнул, расшнуровал ботинки и снял их, затем снял носки. Ногам приятно было соприкосновение с холодным камнем. Гильяно сунул руку в карман и вытащил две дикие груши. Их сладкий, охлажденный ночной прохладой сок освежил его. Положа руку на пистолет-автомат, Гильяну ждал хруст а спану пишут